Валенсия закрыла холодильник и решительно открыла створки висящего шкафчика. Вариан, не нужно никуда идти. Смотри, я печенье нашла в шкафу». Небольшой пакет с песочными завитушками лег на стол. «Сейчас попьем чай, а потом сходим погулять. Я вам город покажу. Заодно позавтракаем в кафе». «Нет, ну как так можно? Съесть все запасы, что я принес. Не фениксы, а прожорливые драконы. Валенсия, гони в шею, не прокормим». Засмеялся мужчина и позвал пупса. «Моя жена должна вкусно завтракать. Мы с пупсом быстро. Ты даже не успеешь заметить наше отсутствие, лапочка». «Да, и Ульфред еще не проснулся. Готовь чай». Вэр шлепнул любимую по попе, поцеловал в пухлые губы и тихо закрыл за собой входную дверь. «Как же мне повезло!» А Валенсия причесала волосы и, улыбаясь, развернулась спиной к зеркалу. Дверь в комнату Уилла была открыта, и тот молча, оперевшись на косяк плечом, смотрел на жену. «Ой, я не заметила, что ты встал!» «Надеюсь, мы не сильно шумели?» Я старалась тихо закрыть дверь за Вером, но, похоже, не получилось. Они быстро вернутся из магазина, и мы позавтракаем. Но если не хочешь ждать, то у меня есть чай, сахар и печенье. Нет, не сильно шумели. Пробурчал тот в ответ и скрылся в ванной. Почему он такой хмурый? Неужели слышал, как мы ночью? Ну, комнаты с хорошей изоляцией, двери добротные. Думал Валя, пока ее ложка делала двадцатый круг, стуча по стенкам чашки. Сахар давно растворился. О чем задумалась Валенсия? Извини, с утра бывая не в духе. Спасибо за заботу. Тот тихонько высвободил чайную ложку из тонких пальчиков и поднес кружку к рту. Девушка залюбовалась красивым профилем мужа. Рука непроизвольно потянулась вверх и погладила гладкую кожу на щеке. Тот дернулся, посмотрел вниз и произнес. Там на полочке лежали бритвы. Я распаковал упаковку. Ты не против? «Конечно же нет! Пользуйтесь в моем доме всем, чем нужно, Ульфред!» Валентина молча пила чай и любовалась мужчиной напротив. В какой-то момент их глаза встретились. «А, помоги, пожалуйста, Валенсия, не оставь беде!» Неожиданно раздался крик Тамерлина. Валенсия вздрогнула, и ее чай расплескался по стеклянной поверхности кухонного стола. «Ты чего так пугаешь?» — встревожно воскликнула девушка. Темерлин, раскинув крылья, кланяясь клювом, тыкался в стол. — Так, хватит. Рассказывай, что случилось. У тебя не получится разбить стекло, оно прочное, — отметила Валя. — Помоги спаси продолжил прочитать Феникс. — Ты уже повторяешься. Внятно расскажи, что и где случилось. С Вером что-то? Валя вздрогнула и уронила тряпку, которая собиралась протереть чайную лужицу. — Все с ним в порядке, присядь. Уилл подскочил к жене и усадил ее обратно на стул. — А ты включай свой птичий мозг и выдавай более информативный клёкот. Где твой брат? — Он пытается пробиться на бирже, квоту выбить для личных нужд, — схлипнул Тэм. — Валенсия, спаси мою прапраправночку, нашу девочку-лапочку. Она попала в беду, я это чувствую, она плачет, ей страшно. Она знает, что скоро погибнет. Перенеси нас к ней, это вопрос жизни и смерти, каждая секунда важна. «Но я не умею, Тэм. Ты же знаешь, что я могу промахнуться. Может, получится выбить квоту?» — растерялась Валя. И именно в этот момент на стол выпал растрепанный Тейсхан и грустно помотал головой. «Подождите, но ваша прапра, разве не Феникс? Почему она не может раскрыть крылья и улететь от опасности?» — удивился Уил. «На самом деле мы не Феникс, а драконы, несущие наказание. А вот за что не могу сказать, на тысячу лет превращены в фамильяров». Кровь внучки была разбавлена другими оборотнями, и она не умеет оборачиваться. «Я после расскажу подробности, ты только перенеси нас, к Вивиан. Тей вдруг задрал вверх клюв и прокричал. «Мы, Тейсхан и Тамерлин, драконы семейства Видженов, несущие тысячелетнее наказание за неповиновение и вовлечение хозяйки в личные проблемы, готовы принять дополнительное магическое наказание за себя и за Валенсию Кузнецову». Над птичьей головой образовалась небольшая туча, из которой выпала квадратная серая табличка, гласившая, что просьба услышана, наказание будет назначено после исполнения заказа. Леди Валенсия не промахнется, из тающей тучки раздался едкий смешок. А кто там? Проводник недоуменно посмотрела на Уилла. Возьми табличку в руку, ты ясно увидишь нашу внучку, а дальше сама знаешь, что делать. «Закрой глаза и пожелай оказаться рядом», — произнес Тем. «Валя, не смей, дождемся Верена, вместе перенесемся. Там может быть опасно». Мужчина попытался перехватить табличку. Бесстрашная хозяйка фениксов отвела его руку в сторону, нежно улыбнулась и произнесла. «Некогда, ты же видишь, что дело не ждет отлагательств. Мы справимся, захватим внучку и перенесемся обратно». В этот раз портал открылся без всяких проблем. Девушка глубоко вздохнула и, держа мужа за руку, смело шагнула в разноцветное марево, закрутившее ее по кругу. Она зажмурилась, голова закружилась, руки разжались. — Ой-ей-ей, -ей, как холодно! — Валенсия распахнула глаза и закричала.